Глава двадцать т р е Когда Митч ударил Милли в первый раз, я сказала, что она должна с ним расстаться. «Вот еще! Зачем делать из мухи слона?» — ответила Милли. «Милли, он ведь ударил тебя!» «Случайно». «Как можно ударить случайно?» Смутившись, подруга покачала головой. «Ну, не совсем случайно, конечно. Скорее, погорячился». Она сделала движение рукой, словно отмахиваясь от меня. «Да я сама виновата». «Вот даже как!» «Ты серьёзно?» «Совершенно серьёзно», — твёрдо сказала она. «Я тогда рассердилась, ну просто как ведьма, устроила дикую сцену, а вроде как сама напросилась. «О чём ты?» «Да он отправился на тусовку без меня. Ты в тот раз была занята. Я умоляла его взять меня с собой». А он сказал, что пойдёт один, мол, на мальчишник. А потом, прикинь, я узнаю, что там были девушки. Ну, а тут у меня просто крышу снесло. И в чём тогда ты виновата? Кому приятно узнать такое? В том-то и дело, что я была неправа. Ведь те девушки пришли с другими парнями, не с м е ч ч е м Он понятия не имел, что они там будут. Ну, знаешь ли, это не основание тебя бить. Говорю же, я была в бешенстве — вела себя, как фурия, ругалась и обвиняла его. Хотя он ничего такого не сделал. Милли пожала плечами. В общем, сама довела его до белого коленя. — Зачем ты его оправдываешь? Главное, он посмел поднять на тебя руку. — Что теперь говорить? Тяжелый вздох сорвался с ее губ. — Дело прошлое. Больше такого не повторится. Он обещал. — А если повторится? — Не повторится. Сказала Милли, но когда я открыла рот, чтобы возразить, она добавила. «А если повторится, я с ним порву». Мне ужасно хотелось ей поверить, и все же я не поверила. Она без ума от него, видно было невооруженным взглядом. Вот только он не любил Милли, так сильно, как я. И нужно, чтобы она поняла это, пока не поздно.